Глава 16. Олег. «Мне не понравилась твоя новая помощница», — опломбом заявила Галина Дмитриевна, как только сняла трубку. «Грубая и невоспитанная, не алочки «Она просто неболтливая, в отличие от Алы, усмехнулся Олег. «Но вообще это не твое дело. Будешь ее против меня настраивать, урежу содержание». «Что ты?» — сразу переполошилась мать. «Я всегда за тебя, Олежек, и никогда против» если тебе алочка разонравилась а теперь нравится эта нина ну и пусть меня все устраивает вот и отлично а чтобы тебя еще больше все устраивало я перечислю деньги только через четыре дня по расписанию олежек ну как же с голоду ты не помрешь отрезал бестужев ничего побудешь четыре дня дома подумаешь о своем поведении и кстати оно не только нины но и аллы касается «Хватит с ней общаться, не верну я ее». «Зря ты так, Олежек», — вздохнула Галина Дмитриевна. «Мы к тебе обе с добром. Я ж мама твоя. А из Алы хорошая жена получилась бы». «Это ты с чего взяла?» — заинтересовался Олег. Ему казалось, что Алла как раз не создана для семьи. Слишком уж она любила свободу от всего. Он был уверен, что все пять лет работы на него Алла встречалась с кем-то еще поэтому Бестужев всегда использовал презервативы. «Да нагулялась девка-то», — фыркнула Галина Дмитриевна. «Поняла, что пизда не резиновая, а степеняться, пора детей рожать. Она б тебя забота окружила такой, что любо-дорого. Потерять очень боялась. А ты её вот так, из-за глупой какой-то ошибки». «Ну вот такой я бессердечный», — пожал плечами Олег и, попрощавшись с матерью, положил трубку. «Семья, дети. Все это, конечно, прекрасно, Но какая нормальная женщина согласится на создание семьи с социопатом? Алла, да, была согласна. Но только из-за денег. И потому что знала Бестужеву в течение пяти лет. Может, она и неплохой вариант, но... Алла Олега раздражала. Он терпел ее только потому, что во время его работы над текстом она молчала. Ну и в сексе была хороша и удобна. А в остальном? Хотя Олега так или иначе все раздражали. Стоило только вспомнить любого из близких знакомых, как тут же приходили в голову черты их характера или привычки, которые выводили бестужево из равновесия. В Нине, правда, пока ничего не раздражало, кроме ее недоступности. Но, скорее всего, просто потому, что он ее еще плохо знал.